Глава 30. Ситуация удачно складывалась в пользу наступающих. Бойцы противника были обескуражены наличием в стане врага рослого каменного гиганта, который мог в считанные минуты силой продавить чашу весов в свою сторону. Несмотря на то, что из дверей здания высыпалась еще группа солдат, атаковать не решался никто. Александр воспринял это как сигнал к действию. — Ты готов? Они с Антоном стояли, укрывшись за големом, тогда как майор и старый охотник бодро поливали противника из автоматов, не жалея патронов. «Готов к чему?» – парень чуть выснулся из-за гигант. Пули стучали по граниту, лишь царапая его и отбивая мелкие камушки, но не нанося ему большого вреда. «Пробить нам выход сможешь?» «Не вопрос!» Антон хрустнул костяшками пальцев, и его голем тут же зашевелился, отвлекая на себя град пуль от стрелков. Скрежет гранита о гранит заставило многих зажать уши. Александр лишь улыбался. «Это музыка!» — прорал он Антону почти в ухо. Перезаряжаясь, к ним приблизился майор. Он вольготно чувствовал себя на поле боя, в отличие от парня, который дергался каждый раз, когда рядом чиркала пуля. Перестань нервничать. Когда в тебя попадет последняя пуля, ты все равно этого не почувствуешь. Со стороны противника раздались крики боли. Голем напролом прошел через немногочисленный отряд охраны, покалечив нескольких человек. Теперь они лежали, корчась, с ужасом осматривая раздавленные конечности. Вот это музыка! подмигнул Седов Александру. Тебе бы лишь насладиться муками людей. «Да и ты недалеко ушел!» Мужчины так бы и продолжали спорить, невзирая на происходящее. Но голем с грохотом проломил стекла, согнув при этом немало алюминиевых профилей. Внутрь попасть ему все равно не удалось. Опорная сетка из прочных балок надежно закрывала дорогу крупному существу, не давая прорваться внутрь. Дожми да и ты, наконец!» Дед Василий, распластавшийся на гранитных плитах, был похож на старого разведчика, что дает бой в одиночку. На его счастье, противники были не слишком меткими и по большей части отвлекались на невероятное существо, что обрушилось на них. Поскольку Антону не приходилось совершать сложных движений руками и вообще каким-либо образом привлекать внимание, никто и не думал, что этим монстром управляет человек. Голем замахнулся и одним сильным ударом сгореб все опорные вертикальные балки, что перегораживали ему путь. Остатки стекла сыпались на него, попадали между камнями, но тут же перетирались в порошок. Для тех, кто наблюдал за происходящим, это было нечто запредельное. Настолько невероятное, что расскажи кому из друзей не поверят, даже если ты до этого ни разу не солгал. Удивительно, но на весь этот шум не сбежались люди. Последние зеваки были распуганы каменным монстром, что выбрался из фургона. Соседняя улица гудела, слышались клаксоны и рев сирен. Но, судя по тому, что улица была пуста, добраться сквозь глухую пробку было непросто. Впрочем, попасть под пули не хотелось никому. Заметив, что входная группа в здании стала больше в несколько раз, оставшиеся в живых наемники, сменив тактику и экономя патроны, оттаскивали раненых бойцов в сторону. Нападение теперь можно было ждать с любой стороны. Но укрыться на ровной поверхности было практически невозможно. Меткая ответная стрельба Чернова и редкие, но точные выстрелы Седова косили ряды защитников, оставляя раненых без защиты. Но они им были не нужны. Они пришли за Лёшкой и готовы были уничтожить всех, кто встанет у них на пути. Не оставив у входа никого, кто мог бы оказать сопротивление, группа вошла внутрь. Под ногами хрустел разбитое стекло и бетонная крошка. Голем, оставшись без явного управления, пока Антон потерял его из виду, стоял посреди зала. «Туда, к лифтам!» Махнул Александр, и парень, послушно исполняя приказ, погнал гиганта к единственной кабине, которая светилась зеленым. Хлипкие раздвижные двери не сдержали напора и, проломившись внутрь, открыли пространство шахты. По инерции голем влетел внутрь, и его рука зацепилась за трос. Сработал стопор. Лифт, едущий с верхних этажей, встал. Оттуда продолжали пребывать бойцы в черной форме. И пока Александр еще раз пытался найти Лешку или как-то связаться с ним, остальные пытались отвлечь противника на себя. Ситуация чуть изменилась. Если на открытом пространстве преимущество явно было не на стороне наемников, то внутри здания, где можно было найти немало укрытий, а голем застрял в шахте лифта, они проявили себя с лучшей стороны, точно отработав все потраченные на них средства. Бойцы рассредоточились, создав условия, при которых старик Василий едва ли мог найти возможность высунуться. Майор Седов, став приметной мишенью, успел сразу же получить две пули в желудок, но нашел место поукромнее, в ожидании, когда раны затянутся. Александр и вовсе не стал рисковать, схватил Антона и оттащил его за стойку ресепшена. «А теперь всеми силами старайся вытащить его из этой ловушки!» «Я пытаюсь!» – оправдывался парень. «Никак!» Гигант и вправду рвался и дергался изо всех сил, но в результате тросы только намотались на каменную руку. «Сильнее!» – Александр видел, как Антон побледнел, а носом хлынула кровь. Он отвлекся от поисков Лёшки и сосредоточился на помощи. Голем отбирал много сил, а передача их через Антона еще больше ослабляла Филимонова. Наконец гигант вырвался и, оборвав тросы, выскочил обратно в зал, попутно снеся несколько стрелков. Потом закружился, размахивая руками и круша все подряд. А потом на секунду замер. Чуть позже в шахту рухнула кабина лифта. Этим воспользовались и Чернов, и майор, который к этому моменту успел прийти в себя, чем немало озадачил защитников. Борьба снова ожесточилась. «Ты как, в порядке?» – Александр выглядел чуть обеспокоенным, но еще больше уставшим. От Антона это не укрылось. «Сам-то!» – шутливо отозвался он и провел ладонью по лицу, не заметив, как размазал кровь до подбородка. «Эй, вы там! В черном!» – в зале раздался голос майора. «Несите нам еще патронов! У нас маловато!» «Сейчас мы тебе принесем, сука!» — откликнулся наемник, что стоял ближе к лестнице. В этот момент по ней спускался солдат с небольшим ручным гранатометом. Александр высунулся из застойки, чтобы оценить ситуацию. Самого опасного противника загораживали опорные колонны. Секунды спустя грохнул взрыв, и по залу со свистом пролетели острые осколки гранита, кося всех, кто не успел спрятаться. Мощность гранаты была явно нестандартной, потому что волна прошлась по всему зданию, а на первых этажах полностью вышибла стекла. «Эх ты ж чёрт!» – дед Василий осторожно вылез из своего укрытия. «Не слышу ничего!» – он поковырял пальцем в ухе, при этом его глаза внимательно осматривали остатки зала и множество тел. «Это все? «Если бы я знал!» Майор наклонился пополнить запасы патронов к ближайшему телу. Александр, поддерживая Антона, выбрался из-за стойки ресепшена. Парень едва стоял на ногах. «Так, этого надо отсюда убрать», — заметил майор, продолжая набирать полупустые магазины. Но затем бросил это дело, рассыпав их по полу, как консервные банки. «Пошли уже наверх, найдем парня». «Слушай». Филимонов обратился к Антону, жестом притормозив Майера. «Иди обратно к автомобилю. Возможно, его удастся завести». «Может быть, нет. Тогда просто беги отсюда, куда глаза глядят. Ты сейчас уязвим для всего. Понял?» «Но я...» «Понял меня! Я спрашиваю!» В глазах Александра блеснул нехороший огонек, и парень не рискнул его ослушаться. «Понял», — негромко ответил он и, слегка пошатываясь и спотыкаясь на крупных камнях, побрел к выходу. Небольшой гранитный камушек он положил в карман на память о существе, которое делало его всесильным. «Так, охотник», — начал майор, — «думаю, тебе тоже надо отправиться с парнем». «Мы ищем моего внука», — с нажимом ответил Василий, — «не смей мне указывать». «Послушай, вот тут не стоит». Александр обратился к Седову. «Правда, не стоит». Майор сердито посмотрел на обоих. «Ну так не стойте. Давайте уже, двигайтесь наверх». «Еще идут!» – крикнул дед Василий и вскинул автомат. Его первая очередь раздробила несколько тактических щитов. Идущие следом нещадно расстреливали то, что осталось от зала. В хвосте отряда шел рослый, бритоголовый человек. Вооруженный, как и все остальные, он всем своим видом показывал мощь, достойную целого отряда, который шел перед ним. Кто-то кинул гранату. Взрыв накрыл небольшую площадь, оглушив на время старика. Майор заметил это и, поймав на себе взгляд Александра, собрался действовать. «Медлить больше было нельзя». Когда первые идущие в отряде полегли, Лёшка едва сдержался, чтобы не растолкать остальных, чтобы спасти тех, кто погиб, так и не начав сражаться с противником. Но он вовремя сдержался, понимая, что лезть под пули тоже не стоит. Роберт начал палить почти рядом с Лёшкой. Парень, зажав правое ухо ладонью, бросился к ближайшему телу, которое лежало в считанных метрах от группы. Мёртв. Ни пульса. Ничего. Он развернулся в сторону сражения. Противников было не так много, всего двое. Он бы мог легко с ними справиться. Острая жало пронзило его плечо так, что он сделал шаг назад и сел на пол. Кровь была незаметна на черной форме. Блюшка зажал руку и на миг оторвал ладонь. Красная. И снова прижал рану. Боль была ужасной, но кратковременной. Пальцами парень раскрыл края разорванной формы, чтобы убедиться в том, что его рана полностью закрылась. Всего-то несколько секунд. Ярость захватила его. Слепая, опустошающая, выталкивающая все другие чувства, не оставляющая ничего другого, кроме желания сделать кому-нибудь больно. «Ведь если ты спасаешь чьи-то жизни, то кто запрещает тебе отнимать их?» Буря из пыли и острых гранитных камней поднялась в зале. Мелкие частички пронзали бойцов, одинаково успешно дырявя щиты и тела. Роберт был единственным, кто смог спрятаться. Он смотрел на Лёшку, зная, что тот был ранен, и от его ухмылки по спине пробежал мороз. Мощный порыв ветра едва не сбил его с ног. В глаза задувал ветер, иссушая их». Он же поднимал с пола все, что не было закреплено. В воздух взлетали не только пыли камни, но еще и тела, оружие, осколки стекла и даже металлические балки. Два противника, скрывшись в этой пыли, влетели в бурю вместе с остальными. Облако пыли Лешка мгновенно отправил на улицу. Когда последний камушек упал, Роберт, закашлившись, подал голос. «Сразу! Надо было тебя сюда, парень!» Лёшка не слушал. Противники поднимались на ноги. Первым встал крепкий мужчина с седыми волосами. Грохот выстрела не дал парню довершить задуманное. Пуля из крупнокалиберного пистолета вошла точно в лоб. Но тот и не собирался падать. Роберт вышел вперед и точно всаживал пулю за пулей в голову противника, пока тот, наконец, не рухнул на землю. Затем подхватил с земли приличных размеров камень весом не меньше десяти килограммов и с размахом опустил его, размажив голову майора Седова. С трудом, опираясь одной рукой, Александр пытался встать. Подпитка Антона далась ему нелегко. Но он был готов защищать от чего угодно. Не надо, властно прозвучал голос Лёшки, когда тот увидел, что Роберт перезаряжает пистолет. Твой дед будет рад увидеть тебя, тихо сказал Александр. Да, непременно. Я разговаривал с ним сегодня. Надо будет позвонить ему и сказать, что здесь произошло. Послушай, ты не понимаешь, «Это сила». «Сила», — мечтательно произнес парень. «Сила, да, она во мне моя, и никто не сможет использовать ни ее, ни меня. Я никому не позволю этого сделать». Эта сила овладела тобой, ты ее не контролируешь». «Я? Смотри». Несколько тел разлетелись в разные стороны, по гранитным плитам. Одно из них остановилось неподалеку от Ани, которая со слезами на глазах наблюдала за тем, как Лешка рушит привычный ее память и образ. Это был уже не тот человек, которого она знала. Всхлипнув, девушка заставила себя развернуться и уйти оттуда. Теперь она совершенно не хотела иметь ничего общего с Лешкой. Я бы сделал то же самое и с тобой. Только вот ты не сделал мне ничего дурного. В отличие от...» Парень посмотрел на останки майора. «Кажется, это он попал мне в плечо. Жаль, что он не знал, как быстро можно избавиться от ранения. Ты можешь идти, но не ищи меня больше». «Послушай», — Роберт попытался вклиниться в разговор. Но ледяной взгляд парня был красноречивее любых слов. «Уходи, просто уходи!» В голосе Лёшки не было никаких эмоций. Ярость ушла, оставив только пустоту после себя. «Мне ещё многое предстоит исправить». Парень развернулся и направился обратно. Александр был с теми, кто стрелял в него. Хоть и не виноватый, но он был причастен. И потому он больше не имел никаких прав быть даже советчиком. Никакой связи с ним. Лёшка решил позвонить деду в самое ближайшее время и рассказать о произошедшем. Совесть молчала. Никаких обязательств перед Александром он не имел. Роберт помедлил пару секунд и тоже скрылся в темноте полуразрушенного зала оставив одинокого Александра среди тел его поверженных врагов.